Глава третья, и вновь мне бежать через площадь, ища собор, срывая ногти лезть на его высокую крышу, смотреть в глаза твои, видя в них приговор, и любовь, и прощение, и падать как можно выше. Вот тут уже мне пришлось расписываться в собственной тупизне, поскольку внятного и продуманного плана дальнейшего развития наших личных отношений. на такой слабо прогнозируемый случай у меня не было. Влюблять в себя девочек я умел, наверное, еще с восьми лет. Но, как правило, и сами девочки были для этого адаптированы в социальном и психологическом смысле. Один двор, один садик, одна школа – все все понимали. В более зрелом возрасте я пережил не один десяток коротких необременительных романов и был как минимум дважды на грани вступления в брак с целью создания семьи. «Четкий сотона. Но почему я сейчас говорю обо всем этом такими скучными, бюрократическими фразами? Потому что как разговаривать конкретно с вот этой наивной прелестью, мне совершенно непонятно. Да, я туплю и путаюсь. Ну на. Во-первых, не волнуйтесь. Мы ведь никуда не спешим, верно? У нас с вами явная общая симпатия. Кивните!» Она послушно кивнула, и я, выдохнув, продолжил. «Так вот». «Наши чувства вполне могут перерасти в нечто большее, но я еще совсем мало знаю вас». «Я и сама о себе почти ничего не знаю». «А вы также мало знаете обо мне». И правда? Вы красивый, хороший, добрый, заботливый. И у вас котик. Все, что нужно». Поскольку вменяемый ответ под рукой так и не оказался... Мне оставалось только обернуться, посадив девушку себе на колени и... «Ах, извините, помешаю. К нам гости, но не я решаю, кого нам следует впустить, кого из лестницы спустить». Судя по насмешливому и одновременно напряженному тону фамильяра, те, кто стоял у нас в парадной, не слишком его обрадовали. «Значит, романтический ужин на троих откладывается по техническим причинам на неопределенное время». «Ну, то есть сейчас мы по-быстренькому всех там убьем, и тогда сразу за стол». «Чем могу быть полезен?» – спросил я, распахивая дверь. На площадке стояли четверо высоких, стройных, мускулистых, но совершенно голых негров. Зато все в медицинских масках, молодцы. И надели их на лицо, а не еще куда-нибудь. «Вы не удивлены?» – на чистейшем русском спросил один. «Это Питер, детка». «Меня трудно чем-либо поразить до глубины души». «Вы стриптизеры?» Все четверо отрицательно помотали головами, распахнув эффектные черные крылья. «Вау! Страусины?» Чистой из вежливости зевнул я. «Если что, магазин нижнего белья не так далеко, один квартал и налево. Сможете прикупить трусы». Голые гости неуверенно переглянулись. «У нас к вам послание. Давайте!» Впрочем, не надо, боюсь предположить, откуда вы его достанете. Оно устное, — высокомерно нахмурился говорливый. Нам нужна Нонна Бернер. Отдайте ее, и никто не пострадает. Я думал, этот вопрос уже решен. Обе стороны, светлое и темное, на собрании в доме Брусницыных определили, что она остается там, где хочет. Наша госпожа выше решений света и тьмы. Из моей спины на минуточку выглянула любопытная блондинка, ойкнула и исчезла. Негры слегка поднапряглись. Один все-таки прикрылся ладошками. Как видите, она не склонна куда-то с вами идти. — Это отказ? — уже откровенно рассмеялся главный. — Вы ведь, кажется, вне закона. Уверены, что вставать на пути госпожи — такая уж хорошая идея. Видимо, я замешкался с ответом. потому что пока в моей голове формировался текст посыла лесом сзади раздались быстрые легкие шаги и... «Извращенцы!» Вспыльчивая правнучка архангела окатила незваных гостей из тазика ледяной водой с головы до ног. Раздалось шипение пара, короткий стон, и вот уже на площадке дымились четыре мутные лужицы. В двух догорали черные страусиные перья. «Могу я спросить у вас, что это было?» Медленно обернувшись к Нонне, я посмотрел в ее красное лицо с пылающими голубыми глазами. Ни капли раскаяния, если что. «Спроси меня, что это было?» – завистливо промурлыкал фамильяр из глубины коридора. «Она сосуд перекрестила, прочтя короткую молитву, святой водой решила битву». «Как по мне, так стоило бы потянуть разговор еще хотя бы минут пять-десять и все-таки выяснить». От кого приперлись эти глазадые ребята с кафедры Института международных отношений? Кто за ними стоит? Воле какой еще госпожи они подчиняются? И почему эта госпожа так неуважительно отзывается о наших питерских представителях света и тьмы? Хранителям уже сообщили, Гилла в курсе, шакалоголовый бог Анубис понимает. Так кто же еще претендует на их зоны влияния? Ну, чисто от фонаря допустим... Тот белый ангел, что пил кофе у нас на балконе и явно ведущий свою игру. Уж он-то знает, какие новые силы прямо сейчас претендуют на руку нежной и доверчивой Нонны Бернер. «Я их уделала, да?» «Вы нас просто спасли», — серьезно подтвердил я, осторожно выдирая из ее рук пластиковый тазик. На меня святая вода не оказывала никакого болезненного эффекта. как, впрочем, и на нашего домашнего катадемона. Что логически приводило нас к двум выводам. Первый. К нам подослали совсем уж мелких шавок из пекла. Второй. А правнучка Архангела, оказывается, может освещать воду. Немаловажный момент, между прочим. «Вы случайно не пробовали превратить воду в вино?» «Ой, нет. Но я вообще противница алкоголя». «Жаль». «Можно было бы сэкономить кучу денег». Я непритворно вздохнул, разводя руками. «Фамильяр, приберись тут, а мы пока присядем на пол на кухне». Нонна порывалась было помочь котику, но, посмотрев на мой полупрофиль, растаяла, вспомнила, о чем мы не договорили в кабинете, и быстренько уселась расправлять складки на растерянной клетчатой скатерти. И да, учитывая, сколько они закупили в прошлый раз... Практически обогатив владельцев Дикси за мой счет, ужин удался на славу. Мы говорили обо всем на свете, шутили, смеялись, напрочь позабыв о недавних потерях и грядущих проблемах. И кажется, хотя бы на какое-то короткое время нас накрыла восхитительная эйфория беззаботного счастья. Ничто не омрачало вечера, никто не приходил нас убить, еда была не отравлена, я даже временно отказался от виски, поскольку самый простой кофе и обычные бутерброды, приготовленные неумелыми, но старательными ручками добрейшей души блондинки, только что, без тени сомнения, загасившие трех негров, казались настолько восхитительными на вкус, что сама мысль о выпивке выглядела почти вульгарно. Она расспрашивала о моих родителях. Я достал потрепанный семейный альбом, где мама сохраняла старые дегеротипы, включая первые желто коричневые фото на толстом картоне с серебряным тиснением. И притихшая Нонна смотрела на них с таким трепетом, словно мои далекие предки в этот момент знакомились с ней. Хотя, кто знает, бабушка весьма откровенно подмигнула мне с фотографии, а уж она-то разбиралась или до сих пор разбирается в тонких материях. Ведь именно она учила меня с трех лет самим основам колдунства. От нее я получал первые подзатыльники». Под ее присмотром вызвал первого демона, так что, пожалуй, к ее мнению, всегда стоит прислушиваться. Родителям можно было в любой момент просто дозвониться по видеосвязи. Обычно мама звонит первой. Кстати, скорее всего, это будет сегодня вечером. А поскольку я не особо в настроении объяснять, почему у меня в квартире живет золотоволосая девушка из Воронежа без прописки и паспорта, будет лучше произвести предупредительный выстрел. Это не сложно. Даже безмозглая коза с пентаграммы давно научилась отправлять подобные тексты на папину почту. А уж после он сам улаживает все вопросы с мамой. Причем быстро и всегда в мою пользу, тут я могу на него положиться. Пока наша гостья наливала мне свежий кофе, я отправил по инету заранее подготовленное письмо. Текст стандартный, типа «Я на мальчишнике, за городом, пару дней буду вне связи, пусть мама не волнуется». Отец в таких случаях всегда отправляет в ответ южно-русское «добро» вместо столичного «ок». Вот и все. Дальше можно не дергаться. Мама будет слишком занята для звонков, ограничиваясь подробными воспитательными письмами. Уверен, все выросшие мальчики так поступают, нет? Вскоре заявился фамильяр, делая вид, будто бы он страшно вымотан рабским трудом по уборке подъезда от четырех черных луж. Тот еще прима-артист Погорелого театра, ну вы его знаете. Я так трудился, так устал, словно два месяца пахал на весь подъезд, а вы и рады. Так будет котику награда? Или мои храбрые усы не заслужили колбасы? Как по мне, так это весьма странный поэтический ход. Равно надуманный и беспомощный, когда смыслом жертвуют ради рифмы. Но мой домашний демон — известный графоман, так что уж чего там цепляться. Зато у него ряд других несомненных достоинств, которые, правда, с первого взгляда не видны, поскольку он прячет их за внешней маскулинностью, грубоватой прямолинейностью, откровенным пофигизмом и нескрываемым пьянством. Но, хотя может пить любую дрянь, предпочитает тырить мой виски, весьма недурного качества. И котику плесните в миску, чтоб было чем запить сосиску. Нонна тут же вскочила со своего места Бросилась к холодильнику от всей щедрой души, выбулькивая этому нахалу половину пачки знаменитого гатчинского молока. Сраженный в самую глубину печенки, фамильяр схватился лапой за сердце. «Привыкай, дружище, отныне это и ее дом». «Но как же виски? Оно так манит и так близко!» Мы заткнули ему рот пачкой замороженных пельменей. и он угрюмо унес их в уголок, где и сожрал в одно горло, урча от удовольствия. У низших демонов простая психика, с ними легко. Можешь не любить, не чесать за ушком, не гладить по спинке, но всегда корми и не подставляйся. Но с другой стороны, его возвращение и болтовня напомнили мне важный момент. Те четверо, что приходили за правнучкой архангела и растворились в святой воде, Говорили о некой госпоже. Если сейчас поздно пытаться выйти на хранителей, то в книжную лавку писателей можно позвонить в любое время дня и ночи. Чем я и воспользовался, удрав в кабинет в ту короткую паузу, когда Нонна деликатно покинула нас на некоторое время помыть ручки и припудрить носик. Да, можно было бы просто сказать, что она пошла в туалет. Но воспитанные люди всегда предпочитают держаться неких устоявшихся условностей. Открыв планшет, я не успел даже удивиться тому странному факту, что если ты о ком-то прямо сейчас вспомнил, то, скорее всего, и тот человек в данный момент тоже думает о тебе. В общем, меня ждали письма практически от всех персонажей сразу. «Ярослав, за тобой был долг. Ты разрушил мою свадьбу. Так вот теперь мне нужна твоя помощь. Жду завтра в 12 дня в книжной лавке писателей. Будешь моим секундантом, не опаздывай». — Постскриптум. — Без нонны. — Принято. Буду. — Ярик, брателло, ты в курсе, что произошло с Гендельфом Он точно тавос? Мать моя, анималистка, каких друзей теряем? И вот еще. К тебе тут четверо голых негров не заходили -с? Смешные такие, но с крылышками-с. Чет зачастила к нам небесные братья, не? — Так я о чем? За тобой должок-с? Я сам по нулям. «Выручишь рубликов пятьсот на согрев душис. «И, кстати, как там твоя Нонна? Долгий разговор, отпишусь попозже. «Мценский, убедительно прошу вас прибыть в книжную лавку писателей. Поверьте на слово, это в ваших интересах. Побудете свидетелем. Мы не приказываем, мы просто гарантируем последствия. Я ведь могу не напоминать, что за вами скопились долги». Мы заступились за вас в прошлую встречу. Да, будьте с Так с ней или без нее? Определитесь уже между собой. Яжмак, я предупреждал тебя, чтобы ты уступил дорогу. Ты оказался слишком упрямый туп. Судьба этой девушки предрешена как наверху, так и внизу, силами, которые не подвластны твоему разуму. Но за тобой долг. Я так и не допил свой кофе. Тебе придется за это заплатить. И не дай бог о моем письме узнает Нонна. Как я понимаю, это от того самого ангела, которого я турнул в за с нашего балкона. Значит, не зря. Я ж маг вне закона. С нашей прошлой встречи мы забыли упомянуть один момент. По нашей информации, завтра в книжной лавке писателей произойдет некое противоправное действо. Силы добра не могут вмешиваться в разборки темной стороны. Но вы, кажется, имеете туда почти свободный доступ. Мы готовы погасить часть ваших долгов за небольшую услугу. Сходите туда, купите пару книг. Только нонну Бернер не берите. Там может быть слишком опасно, нам невыгодно ею рисковать. Но с другой стороны, можете и взять. Все равно это в наших интересах. Решайте сами. В остальном — свобода действий. Хранители и вы тут даже. Ярослав Ибн Гаудамценский. Ты, сука, думаешь, я не знаю, падла, кто на меня накапал? Тебе конец, сволочь. Я тебя как пропеллер вертеть буду, гад. Ты у меня булыжниками на каменном острове подавишься, я жмак хренов. У меня твоя долговая расписка. Я таких гнида-хакеров нанял, на такое паскудо-бабло влетел, чтобы свое имя очистить, что я с тебя живого не слезу. Хотя, если ты дашь мне поговорить с Нонной о ее маточке...» Отвечать на угрозы трансвестита матушки Февронии — это себя не уважать. Вот иногда меня накрывает чисто питерская хандра. И тогда мне кажется, что я скучно живу. Но стоит открыть почту, и мир сразу же расцветает новыми красками. «Единственный вопрос. Почему мне не написал пра-пра-пра-пра-дедушка Архангел, ныне и присно упоминаемый Нонна Бернер?» «Уж если все разом взялись высказывать мне свои пожелания, гнуть пальцы и выкатывать хотелки, то и небесные сферы могли бы подсуетиться. Видимо, все-таки я не такая важная шишка, чтобы на меня всерьез обращали внимание те, кто выше. Четкий же сотона, Мир несправедлив!» Но нам в Питере оно, как всегда, пофиг. Я закрыл планшет, почесал серебряную козу между рогов и по-быстренькому вернулся на кухню.